39. История анатомии Первыми начали изучать анатомию древние египтяне. В знак уважения к умершим они бальзамировали их тела, пропитывали веществами, которые предотвращали разложение, благодаря чему тела могли сохраняться очень долго. В процессе бальзамирования происходило знакомство со строением человеческого тела. Анатомию древние египтяне знали хорошо – но об истинном предназначении многих органов и процессах жизнедеятельности не имели правильного представления. Первое целостное описание анатомии человека было дано древнеримским ученым Галеном в книге о назначении частей человеческого тела. Важным достоинством Галена как ученого было изучение анатомии в неразрывной связи с физиологией. «Все части тела находятся в согласии друг с другом», — пишет Гален. Все они взаимно помогают друг другу при выполнении того или иного действия. Анатомией всерьез интересовались художники, стремившиеся к максимально реалистичному изображению человеческого тела. Развитие живописи происходило в тесной связи с накоплением и совершенствованием анатомических знаний. Великий итальянский художник Леонардо да Винчи не только лично изучал тела умерших, но и составил серию из 750 анатомических рисунков. Сделал он это в начале XVI века, а в середине того же века фламандец Андреас Связали опубликовал трактат о строении человеческого тела, в котором исправил многие ошибки Галена. Например, назвал центральным органом кровеносной системы сердце, а не печень, как считал Гален. Основоположником современной анатомии стал русский врач Николай Иванович Пирогов. В середине XIX века Пирогов опубликовал монументальный труд – Полный курс прикладной анатомии человеческого тела. Анатомия описательно-физиологическая и хирургическая. В этом труде Пирогов исправил множество ошибок, допущенных его предшественниками, а кроме того, описал строение человеческого тела очень подробно, вплоть до мельчайших деталей. «Никто еще не представил такого полного изображения нормального положения органов, как я», – писал Николай Иванович. Но величайшей из заслуг Пирогова как анатома стало создание новой науки – топографической анатомии. Мы с вами изучали нормальную или обычную анатомию. Знакомились с одним органом, затем переходили к другому. Но хирургам такого знания недостаточно. Готовясь к операции, хирург должен четко представлять, как расположены органы, нервы и сосуды на операционном поле. Образно, нормальную анатомию можно сравнить с путеводителем, который по очереди рассказывает о достопримечательностях города, а топографическую анатомию – с подробнейшей картой города, на которую нанесены достопримечательности и все, что им сопутствует. Но с человеческим телом дело обстоит гораздо сложнее, чем с городом, поскольку операции могут производиться на разных уровнях. Например, в одном и том же месте на руке хирург может зашить резанную рану, сшить разорвавшуюся мышцу, или же восстановить целостность сломанной кости. И для каждого случая понадобятся свои карты. Кроме того, хирургам нужно учитывать варианты нормального расположения нервов и сосудов, а они, в отличие от городских улиц, у разных людей могут проходить по-разному. Короче говоря, без топографической анатомии, созданной Пироговым, не было бы современной хирургии со всеми ее возможностями. 10 лет жизни отдал ученый для создания своего атласа «Топографическая анатомия», содержащего более тысячи рисунков. Изучив этот атлас, хирург словно бы приобретал способность видеть человеческое тело насквозь. «Наука о строении человеческого тела является самой достойной для человека областью познания и заслуживает чрезвычайного одобрения. Считал Визалий и был тысячу раз прав, ведь познание мира нужно начинать с познания самого себя».